Гида ма пасан. Восток. Перевод Михаила Столярова. Вот и осень. Каждый раз, когда я чувствую первые холода зимы, я вспоминаю своего друга, живущего там, на границе Азии. Когда я был у него в последний раз, и я понял, что больше его не увижу. Это было 3 года тому назад, в конце сентября. Он лежал на диване, погружённый в грёзы, которые навевают уптом. Не двигайся с места, он протянул мне руку и сказал: Сядь здесь и можешь говорить. Время от времени я буду отвечать тебе, но не буду двигаться. Ты ведь знаешь, когда снадобье принято, нужно лежать на спине. Я сел и принялся рассказывать ему разные новости из жизни веселящегося Парижа. "Это меня не интересует", сказал он. "Я думаю лишь о солнечных краях". Ах, как должно быть страдал бедный Гатье, вечно одержимый жаждой востока. Ты не знаешь ведь, как этот край Владивосток владеет человеком, берёт его в плен, проникает в самое его сердце и уже не выпускает своей добычи. Он внедряется в тебя всеми своими неодолимыми соблазнами через твои глаза, через твою кожу. Он держит тебя, как на невидимой нити, и непрестанно тянет за эту нить куда бы ни закинула тебя судьба. А иногда бье это я принимаю, чтобы размышлять о Востоке, погрузившись в то восхитительное забытье, которое дарует топиум. Он замолчал, и закрыл глаза. Но неужели тебе приятно принимать этот яд, спросил я. И что же представляет собой вызываемое им физическое наслаждение? Почему люди опьяняются им до смерти? Это не физическое наслаждение, отвечал мой друг. Это нечто лучшее, нечто большее. Мне часто бывает грустно. Я ненавижу жизнь, которая непрестанно ранит меня своими острыми углами. Своей грубостью и жестокостью опьём мой утешитель во всех горестях, и он позволяет мне примиряться с ними. Знакомо ли тебе настроение, которое я назвал бы непрерывным, неотвязным раздражением? Я обычно живу в этом состоянии. Две вещи могут исцелить меня от него: опьём и восток. Как только я принял опиум, я ложусь и жду, жду час, иногда два. Затем я чувствую сначала лёгкую дрожь в руках и ногах, не судорогу, а трепетное онемение. Затем мало-помалу появляется странное и сладостное ощущение, как будто отмирают члены моего тела, их словно отнимают у меня. Это ощущение распространяется, поднимается всё выше, завладевает мною целиком. У меня нет больше тела, а нём сохраняется только нечто вроде приятного воспоминания. Ах, та иотца одна голова, и она работает. Я мыслю. Я мыслю с бесконечной радостью и воодушевлением, с несравненной ясностью, с поразительной остротой. Я рассуждаю, я делаю выводы, мне всё понятно, мне открываются идеи, которых я раньше и не причувствовал. Я спускаюсь в неизведанные глубины, всхожу на чудесные высоты, плаваю в океане. мои сле упоиваются невыразимым счастьем, высочайшим наслаждением этого чистого и ясного опьянения ума, одного только ума. Он вторично замолчал и снова закрыл глаза. Это постоянное опьянение, а и стала единственной причиной твоей страсти к Востоку, сказал я. Ты живёшь в мире галлюцинаций. Как можно стремиться в этот варварский край, где умер дух где бесплодная мысль не выходит за узкие пределы жизни, не делает никакого усилия, чтобы взлететь, вырасти и победить. Он ответил: "Разве дело в практическом мышлении? Я люблю лишь грёзы, только в них благо, только в них сладость. Беспощадная действительность уже давно толкнула бы меня на самоубийство, если бы грёзы не давали мне силу ждать". Но ты сказал, что Восток страна варваров. Умолкни, несчастный, это страна мудрецов. В этой знойной стране жизнь представлена её собственным течением, и все острые углы сглаживаются и округляются. Напротив, это мы и варвары, мы западные люди, мнящие себя цивилизованными. Мы отвратительные варвары, живущие грубой жизнью животных. Посмотри на наши каменные города, на нашу деревянную мебель угловатую и жёсткую. Мы поднимаемся, задыхаясь, по узким и крутым лестницам. Мы входим в тесные квартиры, куда со свистом врывается ледяной ветер, тотчас улетающий через каменную трубу, похожую на насос. Трубы это вызывают смертоносные сквозняки такие сильные, что они могли бы вращать крылья ветряной мельницы. Наше стулья жёсткие, наша стена холодная, оклеенная отвратительной бумагой. Всюду ранят нас углы: углы столов, камина, в дверей, кровати. Мы живём, стоя или сидя, но никогда не лёжа, разве что когда спим. А это не лепо, ибо оснея человек уже не чувствует, какое счастье быть распростёртым. Подумай о нашей интеллектуальной жизни. Это борьба, это непрестанный бой. Беспокойство тяготеет над нами, заботы преследуют нас. У нас нет времени искать или добиваться тех немногих хороших вещей, которые нам доступны. Это битва насмерть, и в остроугол тот ещё больше, чем в нашей мебели, в нашем характере, всё то углы. Едва встав с постели, в нинастии и стуже, мы бежим на работу, мы боремся против соперников, всё искать или недругов. Каждый человек враг, которого нужно бояться и одолевать, с которым нужно лукавить. Даже любовь у нас принимает облик победы и поражения. И здесь борьба. Он задумался на несколько секунд, затем продолжал. Дом, который я собираюсь купить, я вижу ясно. Он квадратный, с плоской крышей и резными деревянными украшениями на восточный лад. С террасы видно море. По нему плавут белые паруса греческих или мусульманских люк, подобных острым крыльям, на ружной стене почти глухие. Поserde этого обиталища помещается большой сад. Там воздух душинно благоухает анином под зонтиками пальм. В строе оссинянного деревьями фонтана бьёт ввысь и рассыпаясь брызгами, ниспадает в просторный мраморный бассейн, дно которого усыпано золотым песком. А мы буду покупаться во всякое время между двумя трубками, двумя крылозами или двумя поцелуями. У меня не будет служанки, та отвратительная служанка засалином фортеке, которая, уходя на каждом шагу шлёпает топтаной туфли, задевая грязный поддол своей юбки. Эта туфля, обнажающая жёлтую лодыжку, когда я её вижу, меня мутит от отвращения. А я не могу, я не видеть. Они все так шлёпают туфлями, проклятые. Я больше не услышу шурканья подошв по паркету. Стока дверей закрываемох со всего размаха. Грохот падающей посуды. У меня будут рабы. Чёрные и прекрасные, закутанные в белую одежду. Безшумно наступающие босыми ногами по мягким коврам. Стены моих комнат будут мягкие, упругие, как женская грудь. Каждая комната будет опоясана кругом диванов с подушками вся возможных видов, которые дадут мне возможность лечь в любом положении. А когда я устану от этого восхитительного отдыха, устану наслаждаться неподвижностью и вечными грёзами, устану от этого безмятежного покоя, я прикажу подвести к дверям восточного коня белой или вороной масти. Я помчусь верхом, впивая в себя хлещащий хмельной ветер, свистящий ветер бешеного галопа. Я полечу, как стрела по этой красочной земле, вид которой опьяняет взоры, дурманит, как вино. В тихий вечерний час я полечу с сумасшедшим галопом к широкому горизонту, розовому от заходящего солнца. Там, в сумерках, всё становится розовым. Повышенное солнцем гора песок, одежды арабов, белая масть лошадей. Я увижу розовых фламинго взлетающих с болот в розовое небо. И я буду истоплённо кричать, утопая в беспредельности розового мира. Я уже не буду видеть, как вдоль тротуаров, среди резкого, оглушительного грохота проезжающих фиакров, сидят на неудобных стульях люди, одетые в чёрное. Витабсенты толкуют о делах. Я не буду знать биржевого курса, колебания ценностей, всех тех бесполезных глупостей, на которые мы попусто расточаем наше краткое, жалкое и обманчивое существование. К чему эти тяготы, страдания, барения? А я буду отдыхать, защищённый от ветра в моём роскошном и светлом жилище. "Иго меня будет 4 или 5 жён, живущих в комнатах с мягкими стенами. 5 жён из пяти частей света. Они принесут мне сладостнай свой образя женской красоты, свойственной каждой расе." Он вновь умолк, потом произнёс тихо: "Оставь меня". Я ушёл. Больше я не видел его. 2 месяца спустя он написал мне письмо, состоящее всего из двух слов: Ой, счастлив. Его письмо пахло ладаном и какими-то нижнейшими благовониями.